Глава пятая. И снова погоня, бесконечные улицы, проулки, повороты, тупики. б о й д потерял счет времени и преодоленному расстоянию. Грудь горела от беспрерывного бега, сильно колола в б о к у а кровь в голове пульсировала так, будто еще совсем немного, и она разорвет сдерживающие ее сосуды и хлынет, затопив все вокруг. Соображать становилось все труднее. Сид понятия не имел о том, в какой части города находится, пока в попытке вдохнуть поглубже не ощутил на губах привкус соли и не услышал где-то совсем рядом гудок прохода. а Он снова оказался в районе порта. Мобилизовав все внутренние ресурсы для последнего рывка, он метнулся в сторону. Откуда все отчетливее доносились крики матросов и оглушительное шарканье сотен пар обшарпанных ботинок, принадлежащих доковым рабочим. Увидев впереди большое скопление народа, он у г р е м проскользнул сквозь толпу и, пока чуть запоздавшие преследователи чесали в затылках, куда он мог запропаститься, юноша... Подхватив с земли один из деревянных ящиков, на котором большими буквами было выведено «Осторожно бьется», затесался среди насильщиков длинной вереницей выстроившихся перед большим круизным лайнером. Согнувшись в три, погибли, е но уже имеющий опыт перетаскивания тяжестей Сит низко опустил голову и стараясь не оглядываться по сторонам. Из опасения привлечь к себе внимание целенаправленно двинулся вперед, пока, взойдя по сходням с грузом на плечах, не очутился в просторном багажном отсеке. Однако вместо того, чтобы опустить н о ш у и поспешить наружу, как остальные грузчики, он предпочел спрятаться за сложенными коробками и тюками, удобно устроившись на одном из них. Нужно было дождаться момента, когда закончится погрузка и судно вот-вот отдаст ш в а р т о в ы Тогда он потихоньку выберется из временного убежища и обходными путями вернется туда, куда его с недавних пор влекло с непреодолимой силой в цирк. Трудно сказать, сколько времени он так просидел, рискуя в любую секунду быть обнаруженным и переданным преследователям. Мысли его были далеко отсюда, рядом с удивительной девушкой, чей трогательный образ с т о и д е л о вставал у него перед глазами. Ареол, окружающий ее таинственности, манил похлеще любого магнита. Ему не терпелось вернуться и начать отгадывать все ее секреты один за другим. Он так увлекся размышлениями, что не заметил, как уснул. Его разбудил ощутимый толчок в плечо и чей-то грубый голос, пророкотавший над ухом. А это еще что такое? Заяц на корабле? Сидт вскочил, спросонья протирая глаза, он с удивлением уставился на того, кто так б е с ц е р е м о н н о вырвал его из мира грёз, где он был счастлив в кругу близких людей, матери, отца, братьев и сестер, живых и счастливых. Первое, что сразу бросилось ему в глаза, были усы. Неухоженные усики по последней моде, тонкой темной полоской р а с п о л о ж е н н ы й над верхней губой, а у с и щ и рыжие и, как о б у в н а я щетка, ч е р е с ч у р п ы ш н ы е занимающие добрую треть широкого румяного лица визитёра. Судя по ф о р м е н н о й одежде, это был старший матрос. А значит, Сид до сих пор находился на корабле. Черт, который сейчас час! Подхватив подмышку соквояж, он попробовал было проскочить мимо матроса, но тому удалось схватить его за пиджак и рывком вернуть обратно. Куда собрался, придурок? Кругом одна вода. Проклятие, такой. Подлости от отвернувшейся фортуны юноша никак не ожидал. И пока мозг лихорадочно просчитывал возможности выбраться из столь щ е к о т л и в о й ситуации, слова вырвались сами собой: "Я не з а я ц сэр, просто заблудился во время погрузки и уснул". А, -а, -а так ты новенький из агентства? Детина сразу расцвёл. Дружески хлопнув по плечу паренька, он заметно повеселел. Так бы сразу и сказал. Вот что, тебе нужно разыскать Сэма старшего менеджера. Он ведет тебя в курс дела, а то я тут грешным делом подумал. Меня, кстати, Мерфи зовут. Он протянул большую размером сковш пятерню, которую Сид поспешил пожать. Сид, Сид бойт, сэр. Тут же поправился он, чем только повеселил нового знакомого. Да без сэров договорились просто м ё р ф и Ну, а теперь давай, беги, а то не равен час попадешься на глаза кому-нибудь из старших. Они с тобой цаткаться не будут. Повторять дважды не требовалось. Подхватив вещи, Сид поспешил последовать совету так кстати появившегося нового знакомого и отправился на поиски Сэма. Его он нашел на третьей палубе, обозначенной на плане буквой С. В передней части которой располагался к а м б у с столовая для экипажа и небольшая прогулочная зона для пассажиров третьего класса. Крайнераздраженный тот на право и налево раздавал приказы зазевавшимся подчиненным. Куда тебя понесло, о л у х Ты что слепой? кричал он одному. Эй, кретин, у тебя что руки не с того места растут? Учти, быть что стоимость этой чашки из твоего жалованья. Угрожал он другому. Ну а ты? Какого чёрта ты врываешься в каюту пассажиру первого класса, когда тебе поручили приглядывать за сбродом с палубы? Ди, о т в е с и л он подзатыльник третьему. Кучка идиотов. Чёрт же меня побрал, набрать безмозглых новичков! Схватившись за голову, простонал он. Когда совсем рядом с ним раздалось деликатное покашливание, чего тебе? Огрызнулся он. Глядя на незнакомого юношу, переминающегося с н о г и н а н о г у в двух шагах от него, прогулочная зона в противоположном конце, а здесь отсек для персонала н у ж е Он пощелкал пальцами прямо перед носом Сида, после чего указал куда-то ему за спину. п р о к а ш л я л с я юноша, после чего набрав в легкие воздуха, решился. Я не пассажир, сэр, я из агентства. Вот как. Из агентства недобро прищурившись протянул менеджер. А, ну тогда все понятно. Что же вы мне сразу об этом не сказали, мистер Бойд? Сидни Бойд, сэр, поправился юноша. Да, да, конечно, мистер Сидни Бойд. Мне прямо так в агентстве и сказали. Когда появится мистер Бойд, сделайте все, чтобы его путешествие было максимально комфортным. Сигару? Кивком он указал на ящик с гаванскими сигарами, который как раз в этот момент один из служащих проносил мимо. Вот как с вами говорили обо мне? От удивления челюсть Сида поползла вниз. Разумеется, нет, идиот! в з о р в а л с я Сэм. Казалось, еще немного и он в о п ь е т с я пальцами в горло парня. Какого чёрта ты вообще здесь делаешь в таком виде? Где твоя форма? Я, ну, вообще-то. Сид отчаянно соображал, как выпутаться из щекотливой ситуации, когда ему на выручку пришла одна из пробегавших горничных с кипы чистых полотенец в руках. Это моя вина, мистер Даррелл. Мне нужна была помощь. Я так загрузила новичка, что он не успел переодеться. Глядя на миниатюрную шатенку, чьи пышные формы выгодно подчеркивали белоснежная блузка, р а с т г н у т а я на одну пуговку больше положенного и обтягивающая бедра темно-синяя юбка, старший менеджер не устоял, шумно сглотнув, от чего задвигался кадык, он как мороженое растаял под лучистым взглядом ее больших голубых глаз. В эту самую минуту кокетливо глядящих на него из-под челки такой же легкой и воздушной, как и она сама. Келли, мисс Бенкс. Голос Эма м заметно дрогнул. Он попытался исправить положение, для чего, п о д н е с я кулак к рту несколько раз громко кашлянул, но этим еще больше поставил себя в неловкое положение. Да, мистер Даррелл. Подмигнув Сиду, девушка на южный манер пивуче растягивая слова несколько раз невинно похлопала густыми ресницами, чуть подкрашенными в уголках угольным порошком. Ничего, идите работать. Он махнул рукой, отпуская собеседницу, и впредь попрошу не загружать работы персонал, но если вам что-то понадобится, обращайтесь напрямую ко мне. Я сам разберусь с вашей проблемой. Ловлю вас на слове, мистер Даррелл. Одарив его самой убийственной улыбкой из своего арсенала, девушка поправила прическу и п о в и л и в а я бедрами продолжила свой путь. Как под гипнозом Сэм уставился ей вслед. Затуманенный взгляд я с н е е любых слов давал понять, как далеко в эту минуту были его мысли. Но вот предмет его тайного обожания исчез из виду, завернув за поворот, и он снова превратился в грозного мистера Даррела, не спускающего ни малейшей п р о в и н н о с т и подчиненным. Чего пялишься? Набросился он на маячившего поблизости Сида. Заняться больше нечем. Ну так я найду тебе столько работы, что некогда будет ловить ворон. Юноше только и оставалось, что пожать плечами и поплестись вслед за новоявленным начальником. Ваши ставки, господа, отложив ароматную сигару в стоящую рядом хрустальную пепельницу. Сид, опустив карты рубашками вниз, непроницаемым взглядом обвел сидящих напротив него игроков. О, да, это была его стихия, и даже рыба в воде не могла чувствовать себя более комфортно, чем он сейчас, находясь в окружении богатеньких лохов, уверенных, что выражение их лиц способно ввести в заблуждение противников. Как же они ошибались! В каждой игре в первую очередь прочитываются не карты, а игроки, сидящие напротив, и он сейчас читал по их физиономиям, как по распахнутой книге. Мимо стола, за которым они сидели уже второй час, в очередной раз за вечер прошла хорошенькая официанточка с большим подносом в руках. Сверкая ослепительной улыбкой, она обходила зал, где в это время суток собрались все играющие джентльмены, предлагая им угоститься напитками. Сид едва сдержал улыбку при виде говорящих взглядов мужчин, перебегающих с пышного бюста красавицы, н а м а н и щ и е пухлые губы, подчеркнутые ярко-красной помадой. В ответ на их комплименты она, удерживая поднос одной рукой, то поправляла локоны, то поводила четко очерченными бровями, то забавно хмурила аккуратный носик, чем только еще больше раззадоривала успевших заскучать за время путешествия мужчин. На самом же деле кокетство хорошенькой официантки вовсе не было столь невинным, как могло показаться со стороны. Каждое ее движение носило определенное значение. Понятное только одному человеку в помещении, ее партнеру. Так, приближаясь к каждому игроку за столом, млеющим от близости столь обворожительной красавицы настолько, что терял бдительность, она, не забывая шикарно улыбаться, украдкой заглядывала в карты, которые он держал в руках и с помощью условных жестов давала знать Сиду о комбинациях, скрытых в них. Да уж. Воистину, Келли, с которой у них самые первые минуты завязался контакт, оказалась отличной ученицей, честно отрабатывающей свой процент с каждого выигрыша. А все началось уже на следующий день после того, как корабль покинул американский континент, разнося еду и напитки в ресторане. Предназначенным для путешествующих вторым классом Сид обратил внимание на форму тех своих коллег, которым посчастливилось обслуживать более высокопоставленных пассажиров. За исключением бабочки и широкого шелкового пояса, шитый по спецзаказу, она мало чем внешне отличалась от визиток и смокингов богатых пассажиров. Случись ему оказаться в такой одежде на верхней палубе, никому и в голову не придёт принять его за обслуживающий персонал, а оказаться там ему хотелось во что бы то ни стало, ибо судя по быстро распространяющимся слухам, ставки, которые делались за карточными столами в специально отведённом для этого помещении, были баснословными, богатые, но чрезвычайно скучающие путешественники. с уважением о т н о с я щ и й с я к карточным долгам, без сожаления расставались суммами в десятки раз превышающими годовой доход старшего менеджера, чего уж говорить об обычных официантах, стердах или же простых матросах. Кстати, о последних. Сид был умным малым и сразу же смекнул, что встреченный им в багажном отделении человек, представившийся матросом по имени Мерфи. Был не так п р о с т как могло показаться на первый взгляд. Спрашивается, что могло сразу же после того, как судно отчалило от берега, понадобиться простому матросу в отсеке, где богатые пассажиры хранили свои вещи? Сид бы заподозрил не ладное даже в том случае, если бы на судне была всего лишь одна палуба и все локации располагались исключительно на ней, а тут их было четыре. И матросское отделение находилось в самом низу. Решив подтвердить собственные догадки, он пользуясь любой выпавшей свободной минуткой следил за своим новым знакомым, и чутье не подвело его и на этот раз. Когда уверенный в том, что он один, громило проскользнув в багажный отсек, принялся б е з о с т е н ч и в о рыться в чужих вещах. Сид со сложенными на груди руками в а л ь ж н о прислонившись к к о с я к у демонстративно кашлянул. Что-то потерял? От неожиданности здоровяк резко выпрямился, но несколько не рассчитав, сильно ударился об установленный над его головой газовый фонарь. К счастью, последний был потушен, иначе огонь легко мог бы перекинуться на предметы, в результате чего на судне произошел бы пожар. Черт! – пробасил матрос, схвативший за ушибленный лоб, одновременно окидывая взглядом ненужного свидетеля. Ты кто? Что ты тут делаешь? При звуках характерного щелчка, производимого от кидным лезвием, Ситу л ы б н у л с я Не сы. Я свой, чуть толкнув плечом дверь, он встал так, чтобы пропускаемый ею свет упал на его лицо. Я Сидни Бойд слыхал о таком. Повыкатившимся как у окуня глазам при этих его словах, Юноше понял, что тот ха, слыхал Сидни б о й т Словно не веря собственным глазам, едва не присвистнул матрос тот самый. И получив в ответ утвердительный кивок, восхищенно протянул: "Парень, да ты же живая легенда! Пока еще живая." Мысленно добавил Сид машинально потерев шею, как если бы почувствовал сжимающие ее пальцы Ирландца или его прихвостня Буча. Они же не полные идиоты и найдя его записку, сразу же догадались, кто нанес столь ощутимый удар по их бизнесу. Тупицы Бартолли, предпочитающему добиваться своего исключительно грубой силой и лезущему на пролом, ни за что бы не пришло в голову так мастерски обставить все дело. Нужно было на некоторое время залечь на дно, затаиться до тех пор, пока не придет время нанести следующий еще более существенный удар, такой, от которого они уже никогда не оправятся. И будет хорошо, если к тому времени он сможет собрать свою собственную команду, которая в случае необходимости всегда сможет его поддержать и прикрыть. Сид слегка прищурившись, окинул взглядом здоровяка. В отличие от туповатого, но исполнительного Буча в глазах м ё р ф и сквозили проблески интеллекта, а значит, при должном инструктаже он вполне сможет подойти на роль напарника. В случае необходимости легко трансформирующегося в тело хранителя. Хочешь заработать напрямую без у в и л и в а н и я Спросил он. Но не так, по мелочи, тыре бесполезный хлам из чемоданов, а по настоящему большие деньги. Хочу, точно ожидая этот самый вопрос, не раздумывая ответил м ё р ф и В таком случае бросай то, что успел нахапать, и подумай, как бы нам раздобыть парочку приличных костюмов, в которых не стыдно было бы показаться и на приеме у президента. Так ведь их тут полным полно. Развел руки в стороны, здоровяк. Любые размеры и фасоны. Бери, не хочу. Ага. И ты думаешь? Что когда н а п я л и ш ь на себя чужой костюм и появишься в нем перед богатенькими пассажирами, никто не догадается, что ты его спер. Да они же носят лишь то, что сшито персонально на заказ, особый крой, материал, цвет. Тебя дурака расшифруют до того, как ты окажешься в центре гостиной. Что же тогда делать? Мёрфи недоуменно почесал затылок. нечуть не обидевшись на столь нелестную оценку его умственных возможностей. То же самое, но только палубы ниже, а лучше сразу двумя. Подумай сам. Пассажирам второго и третьего класса доступ сюда закрыт, поэтому выходит, что риск быть пойманными в их одежке м и н и м а л е н Ну, так как они все же готовились к круизу, а значит позаботились о том, чтобы выглядеть более-менее респектабельно в обществе таких же, как и они сами, то у нас есть шанс подобрать себе что-нибудь подходящее среди того т р я п ь я что они везут с собой. Так что вот тебе первое задание: отправляйся вниз и сделай так, чтобы уже к девяти часам вечера мы с тобой сидели среди богачей, принимающих нас за своих. Ну, он критически оглядел напарника с ног до головы, после чего покачав головой, добавил: или по крайней мере одного из нас. Четверо в игре. Ваше слово. Крупье повернулся к сидящему п о л е в у ю руку от него игроку. Дальше, опустив карты и чуть помешков, ответил он. Дальше. Почти сразу произнес его сосед. Ставка пять тысяч. Уравняли. Кивнул крупье, переводя взгляд вправо. Фол. Фол вдвоем, мистер Рипли. Ставка пятнадцать тысяч. п р о в а с и л сильно потеющий толстяк, утирая платком лоб и шею. Ставку сравняли. Крупье окинул взглядом сидящих игроков, застывших в нарочито расслабленных позах. Прошу открыться. Full house. Короли и тузы у мистера Рипли и к о р е на валетах у вас, мистер Бойд. Вы выиграли. Сид криво усмехнулся и придвинул выигрыш к себе. Сидящий в одном из кресел позади него м ё р ф и с шумом выдохнул воздух. И эмоционально подхватив предложенный бойкой официанткой бокал шампанским, одним махом опрокинул в себя его содержимое. Чёртов б о й Как у него это всё так ловко получается? Ну а без того ослепительно улыбающаяся Келли, раздвинув губки ещё шире, послала победителю такой жаркий взгляд, от которого впору было запалить костер. Господа. Мы играем уже два часа. Пора сделать перерыв. Встретимся через час. Поклонившись Крупье, собрал карты и отошел куда-то вглубь салона. Нет уж, сегодня Сид не собирался возвращаться за карточный столик. Выигранных за последние дни денег было больше, чем достаточно для того, чтобы он ни в чем себе не отказывая в комфорте смог продолжить путешествие по намеченному маршруту. Вести двойную игру на борту судна, где все обо всех все знают, было непросто. Кто выпил лишнего, кто всегда зажимает чевы, а е кто изменил законной супруге с вертихвосткой из соседней каюты. Ни одно событие не проходило незамеченным. Ессе сильно рисковал быть пойманным и разоблаченным одним из членов экипажа или же самими пассажирами. но иначе уже не мог, не хотел. Это было частью его натуры, его внутреннего я. б о д р а щ и й кровь, адреналин пьянил все сильнее, и он уже не мог без него обходиться. Однажды он попытался пойти против своей природы, когда дал слово отцу завязать с прошлым и начать вести честную жизнь. И к чему это привело? Он потерял все, что ему было дорого. данное слово связывало его, сковывало по рукам и ногам, душило, мешало вздохнуть. Но со смертью отца отпала необходимость становиться праведником. Кивнув оставшимся за столом игрокам, он широким шагом покинул душное помещение, оказавшись на свежем воздухе. Он чуть запрокинув голову с наслаждением подставил лицо приятно ласкающему кожу ветерку. В каким же удовольствием он задержался бы здесь возле п о р у ч н и верхней палубы, любуясь потрясающей яркостью красок на линии горизонта! Но, увы, этого сделать было нельзя. В любую минуту проходящий мимо служащий с у д н о мог опознать в дорого одетом джентльмене его. простого официанта с нижней палубы, и тогда разоблачение и последующего за ним н а к а з а н и я не избежать. Поэтому сжатно глотнув напоследок воздуха, он, оглядываясь, проскользнул гостевой лестнице, тем самым подстраховавшись от вероятности случайной встречи со служивцами, и быстро сбежав по ней, направил стопы к каюте, отведенной им на двоих со сменщиком, в отличие от офицерского состава. Которому предоставлялись в пользовании отдельные каюты, рядовые члены сервисного экипажа располагались п о д в о е в крошечной двухместной каюте, в которой, помимо пары узеньких коек, кое-как помещался комод и письменный стол. Работы было много, поэтому выполнять ее приходилось посменно, пока один напарник работает, другой получает возможность отоспаться. Избавиться от нарядного костюма было делом нескольких минут, и вот он уже в одном белье лежит под одеялом и, как и все последнее время, безуспешно пытается заснуть. Сон никак не желал приходить. Заложив руки за голову, он долгими часами лежал, уткнувшись в потолок. Во время, как перед его глазами стояла одна и та же картина: лицо таинственной незнакомки, исказившееся от нечеловеческой боли, и золотой ручеек, стекающий по ее руке и впитывающийся в плоть, подобно воде, поглощаемой исушенной з а с о х о й почвой. Сецудорожно сглотнул и попытался перевернуться на бок, бесполезно. Сколько бы он ни менял позу, картина, застывшая перед его глазами, никуда не исчезала, лишая его покоя и так необходимого сна. В его видениях он покидал свое укрытие и, несмотря на опасность оказаться обнаруженным, приходил ей на помощь, а она, одарив его сияющим взглядом лучистых, подсвеченных золотом глаз, обнажала в робкой улыбке удивительно ровные и белоснежные зубки. От которой он чувствовал себя самым настоящим героем, способным сразиться не то, чтобы со всей сворой Ирландца, н о и одолеть любого огнедышащего дракона. В такие минуты он несказанно сожалел, что сбежал и так и не успел познакомиться поближе с предметом своих грез. Интересно, с в е д е т ли судьба их пути между собой и удастся ли им когда-нибудь встретиться вновь? этого Сид не знал, но всякий раз давал слово, что обязательно найдет способ вернуться в штаты и сделает все, чтобы разыскать девушку, при одной мысли о которой его охватывали щемящие сердце чувства.